Рыба. Сговорились на двух сутках. Двое суток я еще полечу Дину, а потом метнусь обратно в лагерь выручать Чака. Что он там вообще делает, собачий сын? Тоже, наверное, прибежал спасать Дину. Что же еще? Вечно вот так. Похоже, что перитонит мы задавили. Из дренажей ничего не шло, и беспокоил меня только шов. Рубец, воспаление не спадало. Местами ткани размягчились, но абсцидирование пока не наступало, а значит, образование флегмоны все еще было вполне реальным, а если будет флегмона, то без меня ребятишкам придется очень трудно. В общем, я разрывалась пополам. Шило смотался к лагерю и понаблюдал за происходящим в бинокль. Он действительно увидел дядьку, похожего на чака, только сильно постаревшего, что неудивительно. Дядька, несомненно, был на свободе и что-то втирал выстроившимся солдатикам. Но, как мы все знаем, свободу потерять легче, чем невинность. Я заставила себя считать, что сейчас самое главное — готовый нарывать рубец, все прочее подождет. Правда же, бабушка? Дина много спал, но теперь это был почти здоровый сон. Да, его бросало в пот, да, он метался и бормотал, но все-таки он просто спал. Если что, его можно было разбудить в любой момент. «Отдохните», — сказал мне Эрта, — «мы подежурим». От девчонок остались кожа до кости и еще глазища. «Нет ли у вас здесь вина?» — спросила я, — красного. Они переглянулись, потом Зея сказала, — «Вы только никому не говорите. Могила!» — покрылась я. Она ушла и через пять минут вернулась со свертком. Я сняла бумагу. Обнаружились две совершенно черные бутылки непривычной формы и со сургученными горлышками. Этикеток не было, на сургуче выдавлены были вычурные пандейские буквы. «Откуда это?» — не поверила я своим глазам. «Да так...» — Зея вдруг запунцовила. «А ты расскажи», — сказал ей Эрта. Я отковыряла сургуч, штопора не было. Я взяла с полки затупившийся скальпель, который использовала для технических нужд, и зажим, и, действуя этими нехитрыми инструментами, провернула и вытащила пробку. Закружился с ног сшибательный аромат. «Давайте кружки, девочки!» «Нам... нам нельзя!» «Вам по чуть-чуть, даже не заметите, а сил прибавится. Я окапнула им на донышко, себе на три четверти. Здоровье Его Величества, и мы, очень серьезно, стоя, отсультовали кружками и сделали покладком. Вино было сладким, как ликер, и крепким, и немыслимо вкусным. Чем-то похожим угощал меня покойный мема в период стремительного ухаживания. Впрочем, нет, то было попроще. Совершенно незаметно оказалось, что мы с Зей сидим, обнявшись ильем слезы, а Эрто испуганно на нас смотрит и время от времени убегает, наверное, посмотреть, как там больной. История вина была такой. Вскоре после разгрома императорской армии и отхода отряда лимона сюда, в долину, появился Гор, вольный старатель и контрабандист. Он-то и привел изнемогающий отряд в это странное место, которое называл Воронкой. Здесь было тепло, здесь стояли дома и были благоустроены удобные сухие пещеры, Здесь имелись еда, вода, топливо. Отсюда куда-то вели тайные ходы. Гор знал некоторые из них, он ходил в Пандею за сутки и в Фермерский край за двое. Он был весел, смел, красив и таинствен. Зев трескался в него со всей щенячьей непосредственностью. Нет, ничего такого не было, просто... Просто лимон мрачнел, дергался... И, наконец, отправил горы еще двоих в Пандею договариваться об убежище. Их долго ждали, но они не вернулись. Среди ушедших был сапог, я его хорошо помнила. По пропавшим погоревали, впрочем, на фоне недавних огромных потерь, эта потеря была какой-то стертой, усталой. А потом однажды Зея проснулась среди ночи от разговора за занавеской. Они жили в пещере, вот тут совсем рядом... Голос ей показался знакомым. Она выглянула, в кухне прихожей сидел Лимон и курил, а кто-то большой и косолапый в брезентовой накидке с капюшоном как раз выходил наружу, и Зейе показалось, что это сапог. «Кто тут был?» — спросила она Лимона. И тот вдруг замялся, потом назвал одного из бойцов, но Зейе все равно казалось, что она со спины узнала именно пропавшего сапога. А потом в кладовке она нашла санитарную сумку с дюжиной вот этих вот бутылок, обвязанных картоном и переложенных газетами. Лимон сказал, что их принес Гор в свой последний поход в Пандею, но Зея знала бы, потому что Гор, в общем, знала бы. И потом она все-таки немножко понимала пандейские буквы и цифры, и газеты были совсем свежие. Но она не стала ни о чем допытываться, потому что Лимон сразу начинал злиться. Вот так. И вдруг я увидела Лимона. Он стоял за дверью в тени и молча смотрел на нас. Потом совсем неслышно отступил назад и пропал.